Эпилог. Дело о человеке, который был найден. Мистер Маверик Нерком взглянул на календарь, висящий на стене кабинета, увидел, что там стоит дата 18 августа, а затем снова взглянул на лист с памятными записками, лежащий на его столе, и тут же начал недоуменно почесывать лысину. «Интересно, осмелюсь ли я сделать это?» — спросил он себя мысленно. Жаль, что он решил провести последнюю неделю перед свадьбой вдали от друзей, коллег и забот. Тем не менее, пусть решает сам. Наконец-то он совьет себе гнездышко по вкусу. Но он и так неплохо отдыхает последнее время. Нечего особенно делать с того времени, когда этот моравский вопрос потерял всякую злободневность. Мне кажется, он рассчитывал получить какие-то дивиденды в начале из-за частых вопросов, которые задавал относительно того, что делал граф Ирма и новый парламент, но потом успокоился. И теперь, после всего этого отдыха... И это очень важный случай. Господи, я все-таки рискну. Он не может сделать больше, чем послать меня подальше. Да, черт, я рискну. Нерешительность суперинтенданта вмиг исчезла. Он сделал решительный шаг, взял трубку настольного телефона, позвонил по номеру... И через две минуты уже разговаривал с Кликом. Говорю, старина, не отрывай мне голову за то, что лезу с работы в такое время, но у меня самое необычное издел на руках. Я надеюсь на небеса, что ты поможешь мне с этим. Что такое? Давай, рад буду видеть, старина. Какие? Бог с тобой. Не больше, чем ты сделал бы для меня при тех же обстоятельствах. Я могу поклясться. Да, сегодня как можно раньше. — Ты прав. — Тогда не можешь встретиться со мной в баре маленькой гостиницы под названием Валторна в шериф в Сурри, ну, около четырех часов. Можешь, а? — Хороший человек. — Кстати, приготовься встретить даму самого высшего общества, старина. Она клиент. — Спасибо большое. Пока. Затем он повесил трубку, позвонил Ленарду и немедленно стал готовиться к путешествию. Вот так и получилось, что когда мистер Маверик Нерком появился в тот день в Волторне, он обнаружил оседланного коня, привязанного к столбу снаружи, и клика, очень похожего на одного из постоянных завсегдатей в Дерби, который подумал о том, чтобы перебраться в деревню для разнообразия, стоявшего у окна барной стойки и благодарным взглядом созерцавшего широкие зеленые холмы, волнами убегавшие к горизонту. «Старик, как, черт возьми, ты справляешься?» Пробормотал суперинтендент, глядя на клика с открытым одобрением, не говоря уже о восхищении. «Я не имею в виду просто надеть одежду и примерить на себя роль. Ну, в свое время я видел десятки актеров, которые могли бы сделать это достаточно правильно. Но бродяги всегда пролетали, когда дело доходило до игры в жизнь и разговоров, в то время как ты... Не знаю, что это за чертовщина, но есть что-то определенное в твоем поведении, манерах, взгляде на настоящий аристократизм, которому нельзя научиться, который впитывают с молоком матери. Ты ошибаешься, мой дорогой друг. Научиться, возможно, всему, как ты видишь. Вот что составляет разницу между просто актером и настоящим артистом, — ответил Клик с выражением тщеславной самооценки, — которая была либо удобной позой, либо проявлением его жуткой слабости. Если бы один человек не мог делать эти вещи лучше, чем другой, у нас не было бы Ирвинга, чтобы осветить сцену. И актерское мастерство сразу бы упало со своего места среди искусств до неприличного уровня балагана на ярмарке. А теперь, как говорят наши американские двоюродные братья, давай возьмем быка за рога. Что случилось? И кто леди-заказчик? «Вдова покойного сэра Джорджа Эссингтона и бабушка молодого джентльмена, в интересах которого нас просит выступить». «Бабушка? Ну тогда эта дама уже не молода. Глядя на нее, вряд ли можно было бы подозревать, что ей больше 35. Джентльмен с песочными часами очень-очень легко с ней обошелся. Однако там, где он все же поработал над ее внешностью, дамы из салонов на бон стрит пришли на помощь старушке. — Женщина, не желающая стареть, что ли? — мрачно пробурчал Клик. — Не терплю эту породу. — Как будто есть что-то более очаровательное, чем милая старая бабушка в лучистых морщинках, которая грациозно переносит свои годы и суетится над детишками своих детей, как старая курица с выводком пушистых цыплят. Но бабушка, которая занимается уничтожением морщин, кремом из лилий, подтяжками кожи, молоком из роз и тому подобным... Фу! Видывал я таких? Знаешь, Нерком, у женщины есть реальная причина беспокоиться о состоянии ее лица только тогда, когда пора побеспокоиться о душе. Значит, эта старушка — одна из тех, кто штукатурит лицо? Мой дорогой друг... Позволь мне исправить ошибку. Ее светлость может быть бабушка, но она явно не старая. Я думаю, она была всего лишь девочкой, когда вышла замуж за своего покойного мужа. Во всяком случае, сейчас ей не может быть и 45. Легкомысленная и безрассудно экстравагантная женщина, несомненно. И действительно, ее экстравагантность помогла так же, как и многое другое, привести ее мужа в суд по делам о банкротстве, ну, пока он был жив. Но кроме этого, я не думаю, что с ее душой что-то особенно не так. Возможно, нет. Из всех правил всегда есть исключение, вздохнул клик. Ее светлость может быть ярким исключением из этого неприятного списка оштукатуренных лиц. Будем надеяться на это. Она англичанка? Да. Ну, то есть ее отец был англичанином, а сама она родилась в Бакингемшире. Ее мать, однако, была итальянкой, прямым потомком некогда великой и могущественной римской семьи по имени Декатаний, которая, — дополнил клик одной из своих любопытных односторонних улыбок, — через союз между папой Александром VI и прекрасной Джованной Декатани, иначе Ванозой, подарила миру этих двух архиотравителей и дьяволов беззакония, Цезаря и Лукрецию Борджиа. Генеалогическое дерево леди Эссингтон дает уникальную смесь — прекрасный фруктовый английский пирог из гнилых яблок. Хм, если ее светлость унаследовала красоту ее знаменитой прапрапрабабушки... А ведь в 1490 году, когда она процветала, Джована де Катани была признана самой красивой женщиной в мире. Да, ее светлость должна быть самим очарованием. — Так и есть, — ответил Неркум. Когда она придет, ты поймешь, что она одна из самых красивых и очаровательных женщин из числа живущих на этом свете. Тогда она унаследовала и некоторые из особенностей своих знаменитых предков. Интересно, дошла ли до нее и формула тех замечательных секретных ядов, которыми так славились Лукреция Борджа и ее брат Цезарь? Они были изумительными, эти отвары Борджа, изумительны и отвратительны. Ужасны! согласился Нерком. Любопытная тень беспокойства накрыла его, когда друг поднял эту тему. Ну, современная химия, я полагаю, не смогла их воспроизвести. Например, есть такая ужасная акватофана, пары которой вызывали мгновенную смерть. — Акватофана не была ядом Борже, мой друг, — возразил Клик с улыбкой. Этот состав был создан более двухсот лет назад, и на двести лет позже Борже. В 1668, чтобы быть точнее, Жаном Батистом де Годеном, сеньором де Сен-Круа, любовником и соучастником этой чудовищной французской злодейки Мари, Маркизе де Бринвилье. Первооткрыватель этого яда сам умер, сбросив с лица стеклянную маску и вдыхая пары, пока готовил адскую смесь. Секрет ее изготовления, однако, не умер с ним. Сегодня многие химики могут воспроизвести это зелье. В самом деле, я сам мог бы дать вам формулу, если бы это было необходимо. Ты? Господи, мой друг, чего ж ты не знаешь? Во имя небес, Клик, что заставило тебя погрузиться во все эти нечестивые вещи? Тот же импульс, который заставляет тонущего человека хвататься за соломинку, мистер Нерком. Стремление к самосохранению. Вспомни, кем я был в былые дни и с кем я общался. Поверь мне, утверждение о том, что среди воров есть честь, является приятной выдумкой и не более того. Как только человек собирается стать профессиональным вором, он и честь перестают разговаривать. Я никогда не мог быть полностью уверен ни в ком, и мои самые большие дела всегда были источником опасности для меня после того, как они были успешно завершены. Мне стало необходимо изучать все яды, все секретные искусства убийства, чтобы защититься от них, и знать надлежащее противоядие. В остальном Ш -ш -ш, сюда идет хозяйка с чаем, мы оставим дело до следующего. Теперь скажи мне, продолжал клик, после того, как хозяйка дома ушла, и они снова оказались в уединении, что от меня хочет леди Эссингтон? И что за парень этот внук, в интересах которого она действует? Он обратился к нам официально? Конечно, нет, дорогой мой. Да он не больше, чем ребенок, не больше трех лет отроду. Ты когда-нибудь слышал что-нибудь о золотом мальчике, старина? Ну как же, юный граф Стратмер, карапуз, который унаследовал титул и миллионы благодаря утоплению своих родителей в крушении яхты «Мистерия»? Это маленький джентльмен, достопочтенный Седрик Юстас Джордж Каррутерс, двадцать седьмой граф Стратмер, известный как младенец-миллионер или золотой мальчик. Его мать была единственной дочерью, леди Эссингтон. Ей было всего восемнадцать, когда она вышла замуж за Стратмера, всего двадцать два, когда она и ее муж утонули чуть больше года назад. Достаточно рано, чтобы уйти из мира живых, бедняжки». — сочувственно протянул Клик. — И они оставили этого сорванца сиротой, лишившимся одним ударом отца и матери. — Жесткий мир, мой друг, жесткий мир. Справедливо предположить, наверное, что со смертью родителей забота и руководство его маленькой светлостью перешли на долю его бабушки, леди Эссингтон. — Нет, это не так, — ответил Нерком. — Можно было бы предположить, что это произойдет... Если учесть, что бабушки по отцовской линии не было, но в действительности дело в том, клик, что покойный лорд Стратмер не совсем одобрял стиль жизни своей тещи. Он был по существу тихим, любящим свой дом человеком и не любил легкомыслия любого вида. Поэтому среди тех, кто знал его, никто не удивился, когда выяснилось, что он написал завещание, оставляя все, чем он обладал, своему маленькому сыну. И прямо предусматривал, что забота и воспитание мальчика должны быть возложены на его младшего брата, достопочтенного Феликса Камора Пола Кэррлтерса, который должен был получать доход от поместья, пока ребенок не достиг совершеннолетия. «Понятно», — кивнул Клик. И это лишило экстравагантную графиню довольно большого и стабильного дохода в течение 17 или 18 лет. — Хм, мудрец, конечно, при условии, что он не спас мальчика от сковороды только для того, чтобы бросить его в огонь. Что за человек этот его брат, достопочтенный Феликс Карлтерс, в чьи руки он верил в будущее своего маленького сына? У меня, кажется, есть смутное воспоминание о том, что я слышал это имя где-то или как-то в связи с каким-то другим делом. — Мудрый ли выбор, мистер Нерко? Не могло быть лучше, по моему мнению. Я достаточно хорошо знаю достопочтенного Феликса, добропорядочного, честного, порядочного молодого человека. Ему не больше двадцати с половиной лет. Он, будучи вторым сыном, естественным образом унаследовал состояние своей матери, и оно оказалось весьма значительным. Он действительно не нуждался в доходах своего маленького племянника ни в малейшей степени, Однако он охотно взял на себя ответственность, так как очень привязан к мальчику. И он, и его жена, с которой он, кстати, недавно обвенчался, между прочим, въехали в резиденцию в великолепном поместье его покойного брата в монастыре Боскедел прямо на другой стороне этих холмов. Вы можете видеть из окна. В этом поместье они в настоящее время проводят большую домашнюю вечеринку, И среди приглашенных — леди Эссингтон и ее сын Клод. Ого! Тогда у ее светлости есть сын? Дочь, которая умерла, была не единственным ее ребенком? Нет, сын родился примерно через год после дочери. Хороший парень, яркий, умный, привлекательный, любит всевозможных тупых животных, птиц, обезьян, белых мышей, всевозможных подобных существ, и такой же нежный, как девочка». Не навредит мухе. Керутерс очень любит его и принимает его в поместье, когда может. Это означает, что мать тоже должна присутствовать, ну, что является своего рода испытанием, поскольку я не верю, что ее светлость и миссис Керутерс ладят. Ну, однако это другая история. Теперь давайте посмотрим, где я остановился. Ах, ах, я говорил о домашней вечеринке в монастыре и любви Керутерса к мальчику. Можете судить о моем удивлении, мой дорогой клик. Когда вчерашняя почта принесла мне письмо от леди Эссингтон с просьбой встретиться с ней здесь, в этой гостинице, которая, кстати, принадлежит Стратмерам, ею управляет бывший слуга в приорате, так вот, леди Эссингтон заявляет, что она хотела, чтобы я пригласил одного из самых проницательных и умных из моих детективов, поскольку она совершенно убеждена, что существует закулисная схема, как нанести вред его светлости. Короче говоря, у нее были все основания полагать, что кто-то тайно покушается на жизнь золотого мальчика. Затем она рассказала мне необычайную и удивительную историю. — В самом деле? — Что это были за детали, мистер Нерком? — Пусть она сама расскажет вам. «Кстати, вот и она», — ответил суперинтендант, когда тихая и укрытая вуалью фигура поспешно скользнула мимо окна. Начальник полиции и Клик едва успели отодвинуть свои стулья и поднялись, когда эта дама вошла в зал. Легкое движение ее руки отодвинуло вуаль, и Клик увидел одну из красивейших женщин на свете. Хорошенькую женщину, несмотря на всю ее легкомысленную жизнь и ее темное происхождение — если ясные, честные на вид глаза могли быть признаны в качестве доказательства. Клик видел в свое время мужчины, и женщин коварных, как лисы, и таких же опасных, как змеи, которые могли смотреть ему прямо в глаза и никогда не вздрагивать, в то время как другие, прочные, как сталь, и чистосердечные, почти святые, отличались блуждающими взглядами, и, если судить по глазам, должны были быть конченными жуликами, Но хороша или плоха была леди, выглядела она крайне взволнованной. Нервное перенапряжение и затаенное волнение заставляли ее дышать тяжело, словно запыхавшийся бегун. Я благодарна вам. Это очень хорошо, что вы пришли, мистер Нерком, сказала она, двигаясь вперед с грацией, которую никакое возбуждение не могло ни развеять, ни ослабить. Врожденной грацией женщины, рожденные для своего статуса, и обученной, направляющей рукой Матери Природы. Я надеялась, что смогу украдкой прийти сюда, чтобы встретиться с вами тайно, но, ну, как я и писала, как бы тщательно я ни планировала эту встречу, у меня есть все основания полагать, что за мной следят. Мне нужно очень и очень спешить, и вы не должны удивляться, если мне станет необходимо бежать без предупреждения. Поверьте, я совершенно уверена, Что достопочтенный мистер Феликс Картерс уже преследует меня. Достопочтенная моя дорогая леди Эссингтон, вы же не имеете в виду, что он он злой гений. Благослови бог мою душу. Это может вас удивить, мистер Нерком. Это почти ошеломило меня, когда я впервые начала подозревать. На самом деле, я пока ничего не могу сделать, кроме как подозревать. Возможно, — Именно он. Возможно, это отвратительная женщина, на которой он женился. Вы должны решить это, когда услышите мой рассказ. Я понимаю, — посмотрев на клика, добавила она, — вы не смогли пригласить детектива полицейского, чтобы выслушать то, что я должна сказать. Но если вы и ваш друг внимательно выслушаете и передадите историю одному из них в свое время, простите вашу светлость, но мой спутник... — Лучший детектив Скотланд-Ярда, — вставил Нерком. — Так что, если вы сразу изложите дело, он сможет дать вам совет. — Детектив? Вы? она на миг уставилась на клика и с удивлением посмотрела на него, закусив губу. В ее глазах был настоящий ужас. Нельзя сказать Льву, что другой лев — осел. Даже если он маскируется под осла. По ее мнению, перед ней был человек высшего общества. Она много раз видела таких, как он, она знала их, она их понимала. Каким образом мог такой человек, как вы, начала она... Затем остановилась и слегка наклонила голову. Простите, это было грубо. Ваши личные дела, конечно же, ваши, мистер... Ваша светлость проскрипел одним из своих голосов клик. Меня зовут Джордж Хэдленд. И тогда Нерком понял, что при всей ее грации и обаянии Она не добилась отклика доверия и симпатии. Спасибо, кивнула леди Эссингтон, принимая это знакомство с изящным наклоном головы. Без сомнения, мистер Нерком дал вам некоторое представление о том, почему я советуюсь с вами, мистер Хедленд, но так как времени очень мало, позвольте мне рассказать вам все как можно более подробно. Я уверена, вне всякой тени сомнения, что кто-то, кто заинтересован, тайно покушается на жизнь моего маленького внука. И у меня есть все основания полагать, что этот кто-то — это либо достопочтенный Феликс Керротерс, либо его жена. Но с какой целью, Ваша Светлость? Люди не совершают столь отчаянного акта, как убийство, без какого-либо мощного мотива, за которым стоит выгода или месть. Ведь, как я слышал, ни дядя, ни тетя не могут выиграть от гибели своего маленького племянника. Разве? — ответила она с отчаянным жестом. — Как мало вы знаете. Миссис Кэрротерс — амбициозная женщина, мистер Хэдленд. И, как и все женщины низшего класса, из которого ее вытащили, она стремится к титулу. Она была актрисой. Достопочтенный Феликс женился и забрал ее из театра. Отвратительно, что человек такого типа должен быть навязан обществу и общаться с приличными людьми. Ого! «Так вот где собака зарыта», — подумал Клик, но вслух сказал. «Ну, «Давно прошел день, ваша светлость, когда последователи Фесписа должны извиняться за свое существование». Примечание. Феспис из Икарии, VI век до н.э., древнегреческий поэт и драматург, уроженец аттического дема Икария Фили Эгеидия, греческий, ныне «Дионисос», Феспису приписывается создание архаической, до эсхиловской греческой трагедии, в которой действовали один актер и хор. Конец примечания. В эти времена есть много дам со сцены, чьи жизни являются образцовыми и чьи имена вызывают только уважение и восхищение. И до тех пор, пока эта особая леди имела безупречную репутацию, она, да, в этом отношении никогда не было ни слова против нее, Иначе Феликс никогда бы не женился на ней. Но я верю, что люди этого класса должны оставаться в своем собственном кругу и не смешиваться с другими, для которых они не приспособлены. Миссис Кэрритерс – амбициозная женщина, как я уже говорила. Она стремится и к титулу, и к богатству. И если маленький лорд Стратмер умрет, ее муж унаследует и то, и другое. Конечно, этого достаточно для женщины подобного типа». — Что касается ее мужа, там, я боюсь, все ваши подозрения беспочвены, ваша светлость, — прервал клик. — Мне сказали, что достопочтенный мистер Кэррутерс очень любит мальчика. Кроме того, он богат сам по себе. У него нет причин жаждать богатства маленького сына своего брата. — Простите меня, был богат, — правильное выражение, — а не богат, — мистер Хедлин. две недели назад или около того... Неудача компании Diamond Coast Mining, дочерней компании West Coast, в которую была инвестирована большая часть его состояния и председателем которой он был, печально подорвала его ресурсы. И теперь у него нет ничего, кроме дохода от имущества племянника». «Хм, ах, просто так», — сказал Клик, сжимая подбородок. «Теперь я вспоминаю, что заставило имя показаться знакомым нерком». Я помню, как читал о неудаче и о той маленькой надежде, что что-то можно спасти. Тем не менее, доход от имущества Стратмара огромен. А через заботу в 17 или 18 лет, которые должны пройти до того, как его маленькая светлость достигнет совершеннолетия, он никогда не достигнет совершеннолетия. Он будет убит первым. «Его сейчас убивают!» — взволнованно вмешалась леди Эссингтон. «Мистер Хедлин, помогите мне. Я люблю мальчика. Он...» «Ребенок моего собственного ребенка. Я люблю его так, как никогда не любила никого. Больше всего на свете. Если он умрет, Боже, что мне делать?» И он умирает. Я говорю вам, что он умирает. И они не позволят мне подойти к нему. Они не дадут мне его, эти двое. Если его крики ночью сокрушают мое сердце, я бегу в его детскую. А один или другой из них всегда рядом. И никогда, ни на секунду, они не позволят мне держать его в своих объятиях и быть с ним наедине. Ребенок кричит по ночам, ваша светлость? Что это за крики? Крики от испуга или боли? От боли, от мучительной боли. Эти крики расколят сердце камня, и хотя там никогда нет ни пятна крови, ни признаков насилия, дитё заявляет, что кто-то приходит ночью и что-то вонзает в его шею. То, что по-детски он сравнивает с длинной-длинной иглой, которая выходит из моей шеи и заставляет иголки колоть и колоть по всей моей руке. — Так что? Давайте еще раз, пожалуйста, — встрепенулся Клик. Прежде чем подумать, затем вспомнил себя и добавил извиняющимся тоном "Прошу прощения у вашей светлости, но иногда и я могу быть немного взволнован. Что-то вроде иглы, попавшей ему в шею, да?» И другие иглы, продолжающие ощущение вниз по руке. Хм. Был ли вызван врач? Нет, я хотела. Но ни дядя, ни тетя не позволили бы мне сделать это. Они говорят, что это ничего, просто возрастное, и ребенок сам это преодолеет. Но это не так. Я знаю, что это не так. Если это было естественно, почему это никогда не проявлялось до краха этой жалкой алмазной компании? Почему дитя ждало, чтобы начать болеть, пока достопочтенный Феликс Керротерс не потерял свои деньги? И почему это происходит ночь за ночью с тех пор? Почему он начал болеть? Превращаться из счастливого, смеющегося, здорового ребенка в раздражительного, постоянно жалующегося недотрогу? Я говорю вам, они убивают его, эта парочка. Говорю вам, что они используют какой-то тайный дьявольский способ, подрывая его жизнь. И если... Она остановилась... Вздохнула испуганно и, стиснув вуаль, повернулась и поспешно направилась к двери. «Я говорила вам, что он догадается». «Я же сказала, что за мной следят», — пробормотала она дрожащим голосом. «Он идет. Этот человек на дороге. Посмотрите в окно и увидите. Помогите мне, мистер Хедленд. Ради бога, найдите способ остановить их. Прощайте». Затем дверь за леди закрылась. Она ушла, выскочив из задней двери гостиницы, и, пытаясь скрыться среди рассеянных пушистых кустов и густых зарослей папоротника, которые покрывали холмы, она бежала, как преследуемый заяц. «Ну что вы думаете об этом, старина?» — с тревогой спросил Нерком, повернувшись к клику после того, как удостоверился в том, что достопочтенный Феликс Кертерс ехал по дороге к Волторне. «Преступление, вне всякого сомнения. Но чье?» Я сейчас не в состоянии определить. Сотни вещей может вызвать колющее ощущение в шее от укола курары до мазка-бальзама папы, этой адской мази борджа. Да, и так это достопочтенный Феликс Керутерс, не так ли? Держись подальше от окна, мой друг. Птица не должна видеть птицелова, и нам будет трудно объяснить наше присутствие здесь, если он увидит вас...